Январь 1592-го. холл «Поздравляю с назначением в тайный совет!» С елейной улыбкой произносит Эссекс, искусно маскируя зависть к сопернику. Его лицо обрамляют темные, как патока, локоны. Игра света делает тристальный взгляд завораживающим. С него разом слетело все мальчишество. Он уехал во Францию юношей, а вернулся мужчиной. Сесил наблюдал как ээссекс идет по длинному коридору придворные кланялись и перешептывались глядя ему вслед словно трава на ветру несмотря на высокий пост влияние расположения королевы Сесил чувствует себя ничтожным разве такое возможно спрашивает он себя Французская кампания оказалась, если не полностью провальной, то безрезультатной. Тем не менее, Эссекс преисполнен самодовольство, словно победитель. Кем он себя возомнил? Цезарем? «Да, это большая честь», — Сесил выдавливает из себя улыбку. «В глубине души он весь кипит от ярости из-за того, что лишился возможности самому сообщить Эссексу о своем повышении» и насладиться его замешательством. Однако его опередили. Лицо графа бесстрастно, словно маска. Кто ему сказал? Наверное, сестра. Не иначе леди Рич надоумила брата не проявлять эмоций. Сам-то он явно привык руководствоваться чувствами, а не разумом. Сесил так и слышит ее мелодичный голос. «Не выдай себя, братец». Улыбнись, но не слишком широко, сделай вид, будто думаешь о более важных делах. При мысли о леди речь его охватывает волнение. Сейчас она покинула двор, чтобы родить. Мальчишка с оглядатой донес, что она находится в доме брата, а не у мужа. Муж ничего не знает или молчит, но усесила сильные подозрения, что ребенок от Блаунта. Ох, Как бы он был рад заполучить подтверждение своей догадки, однако компаньонки леди Рич тверды, словно камень. В любом случае, что толку от доказательств, если королева убеждена, будто леди Рич, как и ее брат, непогрешима. За Эссексом следует толпа его прихвостней, среди которых юный граф Саутгемптон. С ними Фрэнсис Бэкон, сжимающий в нежных, как у девушки, руках конторскую книгу. — Вижу, вы нашли себе занятие, Фрэнсис, — говорит ему Сесил. Приходится признать, они с отцом недооценили пользу Бэкона, не подыскав ему должность, теперь его острый юридический ум на службе Уэссекса. Его брат Энтони также присоединился к лагерю графа. Болезнь сделала его едва ли не калекой однако он был одним из винтиков шпионской машины Уолсингема. Благодаря ему Эссекс будет располагать ценными сведениями с континента. Сесил чувствует себя одураченным. «Жаль, что Ее Величество не назначило вас государственным секретарем», громко замечает граф. «Выходит, вы исполняете его обязанности безо всякого признания». «Когда умер Уолсингем?» Сесил не трудится отвечать. Обоим известно, что должность вакантна уже почти два года. Улыбка Эссекса скорее напоминает оскал. Он поворачивается к Бекону и Саундгемптону и, кажется, им подмигивает. Саундгемптон подносит ладонь к рту, прикрывая смех. Мне вполне довольно поста в тайном совете. Я просто желаю служить королеве и государству. Сесил рад бы придумать более легковесный остроумный ответ, но не силен в словесной эквилибристике. «Мне пора. Нельзя заставлять ее величество ждать. Ты присоединишься к нам, пиг!» «Никто, кроме королевы, не называет Сесила пигмеем. Вы присоединитесь к нам, советник!» «Странно. С чего бы я сексуэта предлагать?» «С удовольствием». Следовало бы невозмутимо отказаться, однако Сетил хочет увидеть реакцию Елизаветы, когда напомнит ей, что Эссекс посвятил в рыцари не меньше двадцати четырех своих капитанов. Не в обычае королевы разбрасываться почестями. Получив донесение, она вышла из себя и даже швырнула шкатулку с благовониями через весь зал. Чувствуя внимательный взгляд Бекона, Сесил вместе с графом и его свитой входят в королевские покои. Елизавета тихо разговаривает со своим врачом Лопасом. Он один из немногих, кому она доверяет. Это видно по ее манере общения. Она расслаблена, спокойна, как обычная женщина, беседующая с близким другом. В другом конце зала лорд Релли встречает Эссекса презрительной усмешкой. Вот еще один человек, думает Сесил, который рад будет увидеть унижение графа. В конце концов, именно Эссекс украл у него внимание королевы. Он начинает лихорадочно разрабатывать план, как объединиться с Рэли, чтобы восполнить потерю братьев Бекон. Рэли влиятелен, зато непредсказуем. Говорят, он сблизился с одной из фрейлин королевы и тайно на ней женился». Упомянутая Фрейлина сидит сейчас подле своей госпожи и шьет, как ни в чем не бывало, хотя этой парочке самое место в Тауэре. Эссекс, словно забывшись, подлетает к Елизавете и покрывает ее руку поцелуями. Воцаряется гробовая тишина. Придворные в ужасе ждут, как королева ответит на подобную дерзость, однако ее лицо светлеет от удовольствия. Мой дорогой мальчик. Я так рада тебя видеть. подчиняться этому вероломному французскому ничтожеству ниже твоего достоинства. Разве не прекрасно, что он вернулся пигмей? Неописуемо мадам. Сесил опасается, что перегнул палку. Елизавета фыркает и закатывает глаза. Доктор Лопес смешивает микстуру. Одна из фрейлин с неприкрытым желанием пялится на Эссекса. Если верить соглядатым, граф путался с ней перед отъездом во Францию. С тех пор девица располнела и в последнее время неважно выглядит. Вполне вероятно, носит бастарды. Неудивительно, что королевские фрейлины считаются девушками легких нравов. Сесил перебирает в память обрывки сведений стараясь сложить целостную картину. «Скажи мне, Эссекс, что полезного для Англии ты видел за границей?» Тот принимается рассказывать об испанской угрозе, о том, как хорошо укреплены их прибрежные города, сколько пушек на их кораблях и как английские католики могут предпринять очередное покушение на жизнь королевы. Вероятно, эти сведения получены от шпионов Энтони Бакона. Фрэнсис согласно кивает, делает пометки в конторской книге. Разговор заходит об Ирландии. Эссекс выражает опасение, что испанцы попытаются высадиться именно там. Рэли нетерпеливо притопывает ногой. — Считаешь, нам стоит ждать от ирландцев неприятностей? — спрашивает королева Уссесила. Она берет микстуру из рук доктора Лопеса, нюхает, делает глоток и морщится. «Что ты туда положил, Лопес?» «Какая гадость!» Она с улыбкой берет его за руку. «Знаю, знаю, ты печешься о моем здоровье». «Это совершенная истина, Ваше Величество», — отзывается тот. Сесила внезапно посещает озарение. Говорят, у Лопаса. Имеются важные связи при испанском дворе, которыми пытался воспользоваться Уолсингем. Несомненно, этот добродушный старик сам никогда не был шпионом. Однако мысль о его связи весьма любопытна. Сесил делает мысленную пометку присмотреться к Лопесу повнимательнее, пока Эссекс не запустил в него когти. «Ирландия слишком близка» чтобы мы могли чувствовать себя спокойно. Однако у нас нет доказательств, что испанцы пытаются вступить в сговор с Тираном, отвечает он на вопрос королевы. Граф Тиран, аристократический титул в системе перства Ирландии, впервые был пожалован королю Ирландского королевства Тир-Эогань конну Бакаху-Онилу, который принес умашь английскому королю Генриху VIII и отказался от ирландского королевского титула и независимости. Эссекс. Если нападем на испанский флот в гавани Кадиса, то устраним возможный риск. Полагаю, это преждевременно. Елизавета отмахивается от графа, как от надоедливого ребенка. «А что думает твой отец, пигмей?» Уверенность Сесила возрастает. «Он считает, мы должны внимательно следить за развитием событий». Берли никогда не ошибается в подобных вещах. «Да, мой отец обладает мудростью, которая приходит только с возрастом. Жди и наблюдай», — повторяет королева излюбленное выражение Берли. «Наступает тишина, которую нарушает Сесил». — Милорд, ее величество желало бы узнать о рыцарях, которых вы посвятили во Франции. — Эти люди храбро сражались, — отвечает Эссекс, словно защищаясь. — Они, несомненно, заслужили признание. Фрейлина по-прежнему не сводит глаз с графа. Сесил с радостью бы вколотил в ее голову немного ума. И ты решил посвятить их в рыцари, невзирая на мой прямой приказ не разбрасываться почестями. Королева мрачно смотрит на своего фаворита. Самоуверенность Эссекса меркнет. В груди Усесила разливается приятное тепло. Прошу прощения за дерзость, Ваше Величество. Взгляд дьявольский прекрасный глаз графа, устремленный Елизавету. Сесил рассчитывал, что Эссекс примется оправдываться, усиливая ее гнев, но тот лишь покорно опускает взор. Вместо гневной отповеди королева театрально вздыхает. — Ну что мне с тобой делать? — Если желаете наказать ваше великолепие, прошу, не отсылайте меня прочь. Я этого не вынесу. Без вас, как без солнца, я зачахну и умру. Сесил перехватывает взгляд Релли. Похоже, тот тоже ждет, что королева парой резких слов охладит графа. Однако она лишь улыбается. «Нет, Эссекс, я не стану тебя прогонять. Ты мой самый прекрасный цветок. Не могу допустить, чтобы ты зачах». Сесил чувствует себя обокраденным. Когда ауидиенция заканчивается, он кланяется и направляется к выходу, однако королева приказывает ему остаться. «Пигмей! Твоя зависть всем заметна? Так не годится!» «Ваше Величество, я...» «Нет!» Елизавета поднимает руку. «Я вижу, ты не любишь Эссекса, и тебя задевает, когда я его награждаю, но подумай вот о чем». «Ты вырос под крылом своего могущественного отца. Я доверяю ему, как никому другому, и вижу в тебе его продолжение». Сесил начинает раздуваться от гордости. Однако, если бы он смотрел королеве в лицо, а не на руки, то увидел бы легкую смешку, словно ей приходится терпеть его ради пользы, как микстуру доктора Лопеса. «Твоя мать!» Господь, храни ее душу. Была мудрая и достопочтенная женщина, и она до двадцати пяти лет тебя поддерживала. Эссекс едва помнит своего отца, а его мать... Она выплевывает последнее слово, будто не желая морать им губы. Эта женщина даже поросятам матери не годится. Она украла мое самое драгоценное сокровище. По-видимому, речь о Лестере. Эссекс даже и потерял в юном возрасте. Двадцать два года — не столь юный возраст. Видишь ли, пигмей, возможно, тебе не достает красоты Эссекса. Но я вижу твою верность. Ты просто лучишься ею. Сесилу радостно слышать эти слова. Эссексу необходим наставник. «Кто лучше меня может стать ему отцом и матерью?» «Не думай, что я ставлю его превыше тебя!» Сесил чувствует себя как человек, вспомнивший, что Господь его любит. «Я едва могу выразить вам свою благодарность», — говорит он. «Я живу лишь ради того, чтобы служить вам, вам и Англии». Теперь он понимает, что пытался донести до него отец — главная служба, остальное — пустяки. Преодолей зависть. Это отвратительное чувство. Елизавета протягивает руку. Пора уходить. Целует ее кольцо. Сесил чувствует, как злоба, зависть, алчность и ревность испаряются, словно он переродился.